Людмила Козлова. Терра инкогнита. Читает Мироненко Юрий. Аннотация. Ксению Стебелькову после окончания педагогического института распределили работать в провинциальную среднюю школу. Именно в школе главная героиня встречает любовь всей своей жизни. Но ей предстоит пройти тяжелые испытания ради своей любви. Выбор, который сделает Ксения, чтобы соединиться навсегда со своим возлюбленным, не оставит ни одного читателя равнодушным.